как весенний лёд мальчика обманул. Наверняка ты уже знаешь, что лёд – это та же вода, только твёрдая. Как же здорово хрустит тонкий ледок, когда топаешь весной по замёрзшим лужам. Но совсем не весело и очень опасно проверять на прочность лёд на реке или озере, особенно, когда сильно пригревает солнышко. можно запросто провалиться в холодную воду. Запомни правило. Не выходи на лед без взрослых, даже если он кажется прочным. Как же жалко, что не все дети знают и помнят это правило. Вот и Рома забыл его, когда после уроков побежал с друзьями на реку. Мальчишки остались на берегу. Только Рома рискнул и пошел мутному весеннему льду Шаг, два три 4 5 вдруг треск Плюх, и Рома оказался по пояс в мерзлой реке Одежда, как губка тут же впитала холодную срединками воду в один миг куртка тяжелела и камнем Стало тянуть мальчика вниз, ко дну. От холода и ужаса дыхание у Ромы перехватило. И сколько бы он ни хватался за кромку льда, она каждый раз ломалась, лишь расширяя прорубь. Он пробовал еще и еще, но ничего не получалось. Ноги и руки еле двигались. Даже дышать стало тяжело, будто лед Сдавил его изнутри. Тут он увидел своих друзей, Что стояли на мосту, И закричал из последних сил. «Помогите!» Ребята увидели Рому И бросились к нему. Мальчишки сгрудились на берегу. Испугались, что тоже провалятся в реку. Только Данил осмелился выйти на лед. Он быстро понял, что идти нужно, точно по Роминым следам. Там лед уже проверен и, скорее всего, не провалится. Осторожно пробираясь к Роме, Данил бормотал, что бояться не надо, что у него должно получиться. Оказавшись рядом с другом, Данил наклонился и протянул ему руку. А потом стал медленно вытягивать Рому, пятясь к берегу. Несколько метров – Данил тащил друга, лёжа на животе, потому что вставать было опасно. Лёд мог не выдержать, провалиться. Ещё чуть-чуть, и Данил вместе с перепуганным Ромой оказались на берегу. От холода и недавнего ужаса Рома не мог сделать ни шагу. Тогда Данил с другим мальчиком взяли его за руки и ноги, И понесли домой. Через несколько минут Роме стало лучше, и он пошел сам. Что было бы, если бы рядом не оказалось друзей? Роме страшно было даже подумать об этом. Ведь не приди на помощь Данил, он сам ни за что не выбрался бы из ледяной воды. Только тогда Рома вспомнил, как к ним в класс совсем недавно, Приходил спасатель МЧС и рассказал такое правило. Никогда не выходи на лед без взрослых. А весенний подтаивший лед крайне опасен. Не нужно проверять его на прочность, чтобы не оказаться в смертельно холодной воде. Теперь-то эти слова точно не забудутся. Было так. Наш герой. Данил Тайтаков. Живет и учится в горно-алтайске Когда произошла эта история? Поздней осенью 2017 года, когда Данилу было 10 лет. Где это было? На берегу реки. лед которой еще не окреп. Что случилось? После уроков ребята пошли к речке и решили поиграть. Друг Данил и Рома пошел от берега по ненадежному первому льду. Через несколько шагов мальчик провалился в воду по пояс. Увидев, что самостоятельно друг не выберется, Данил пошел по следам Ромки. знал, что там лед его выдержит. Добравшись до Ромы, Данил медленно, за руки, вытянул пострадавшего из воды на более крепкий лед и помог ему добраться до берега. Чему нас учит эта история? Гулять по льду крайне опасно для здоровья и жизни. Дети не должны находиться на замерзших водоемах без взрослых. Особенно высокие риски провалиться весной и осенью, когда лед еще не окреп. Нельзя уходить от берега, бегать и прыгать по льду. Запомни это сам и не стесняйся напомнить друзьям.